Дурной арабчонок. Туча стояла над Москвою. Точно всеми четырьмя лапами раскинула по небу громадная шкура медведя над самым Кремлем. С вечера яблони побил крупный дождь, перешел к ночи. Москва, темная, пустынная, спящая, свинцово поблескивая шарами куполов, дышала влажной свежестью, чистотой дождя сырым березняком. Проблестав зеленым заревом в стеклах, пронеслась бесшумная молния, озарила чугунные фонари, заборы, клонады, сухой пальбой раскатился гром. Водошник, запахнув поло овчинного тулупа, залез в будку свою, и когда снова зеленоватым зиянием выблеснули стекла, только алибарда его сверкая торчала из будки. Молнии выхватывали тени труб, сквозные пролеты клоколин. По заставам у камер коллежского вала вокруг Москвы толкались, разбегались чугунными кеглями громовые откаты. Гремела сухая гроза без дождя. От сухих молний высох воздух, ночь стала душнее. Громада спруженных куполов, чудовищные тени дворцов и строений, словно вымерла темная Москва, отданные на потоки молний на бег сухого грохота. В приходе богоявления в приземистом доме о шести колоннах, что на немецкой улице у Покровки, противу самого немецкого рынка, Порхает в темных окнах огонь, в зальцы шарахают отблески молний в круглое зеркало. Басая простоволосая девка со шалелыми глазами, коса за корюкой, в холщевой споднице мягко топочет на трисоли с тазом и полотенцем. У образов столовой сухонькая старушка, стоя на креслах, теплит тонкую свечу, Неверно тычется старушьщая горсть. Окна дымно голубеют, дымно гаснут. — Гаша, гаша! — простоволосая девка присела. — Нянюшка, образа! В спальню барыня понесла, доктор не приказал. Тамо, нянюшка в уголку на припечке уставила по стенью. Комоды помоги отпирать, чтоб двери отворены, да отворены все! Ударил гром. Точно близко в саду лопнуло пушечное ядро, дрогнули стекла. Гаши с нянюшкой пали на корточки у комода. Прыгает жидкая косица, мышиный гашин хвостик. Никола, чудотворец, спас угодники, спаси, помилуй. Няня, с рукой, тянет неподатливый ящик. Ящики скрипят, обдают домашним духом пересыпанных мехов, скатанных скатертей, мятными приправами, настоями, вишневками, яблоками сушеными за прошлый год. Ах ти, барыня, завуяла! Девка стрелой метнулась на антресоли. Нянюшка крестится. Куда и барин сокрылся? Тутчки в креслах сидел, и нет. Куда и побег Сереженька, батюшка, Сергей Львович? В круглые зальцы у зеркала няню выхватила молния из тьмы, бледный, в белой пелеринке, сухонькие пальцы согнуты на груди для креста. Гаша пронеслась вниз стремглав. — Нянюшка, дохтур, передохнула. — Доктор, младенчик, вынес не Слава тебе, слава тебе, барин наш куды, батюшка Сергий Львович! А барин Сергей Львович стоит на дворе, на ступеньках, крылец без шляпы. Пошумел внезапный ветер в сиренях. Закачало тени дерев на бульварах, редкие капли застучали по заборам, по крышам, шумнее и шумнее. Точно отсырев, замигала молния, гром приглох, откатился, задребезжал далеко в дружном шуме. Вот! Сбито кружевной жабо Сергия Львовича, расстегнут серый фраг, по лысому лбу по носу постукивают холодные капли, не понимая он, слизывает их с губ. Батюшка, да и убегли, ножки промочьте, дождь полетел. Дождь точно, озирается. Надежда Осиповна, Надя, кричит, ай, нет, вот не столечки, вовсе исправны, родила, родила. Слизнул каплю с носа, ступил к дверям, и вдруг, закрыв руками лицо, всхлипнул шумно. Няня, легонько подталкивая их спину, ведет барина с крылец в горнице. Без шапки убег, пчевать ступай, без шапки и пострел. Стеклянный дверь зазвенела, дождь с мутным прохладным шумом ворвался в сенс. Будушник! Тот самый, что спрятался в будку от сухих молний, теперь высунул голову, издвинув на затылок треух, подставил воде и ветру морщинистое лицо. Ночь посерела, стала удинистой, мутной. Шумели дружные воды омыстовую, как мокрые шашки бесчисленных прохожих. А на утро Москва умытая, светлая играла на солнце. В тумане теплых роз громады влажных самоцветов дымно вспыхивало вишневыми зелеными огнями. Полыми шарами плавает крайний звон. Над самым Кремлем в зеленоватом нежном небе дремлют белые стайки утренних облаков. Оголуптвахты мимо полосатых столбов гремя барабанами прошагали солдаты. Высоко поднимают все ногу, у всех белые гамаши до колен, Сияют белые ремни на синих кафтанах, Лица красные, как из бани, букли белые. Широко плещут солнцем медные гренадерки, Пронесли солдаты медный блеск орлов, гул барабанов. Чиркой мокрыми колесами, князь во грязи, приплыла коричневая карета у Иверской. Гайдук верхом на престижной треуголк Перек лба машет бичом, А долгие ноги, как жерди, волочатся с коня И жижи, обрызганы чулки. В зеркальных стеклах кареты, Дрожь солнца, березняка, Отражение голубых луж, бородатых мужиков, Красных платков, гречевиков, Над сияющими лужами дымит розовый пар. От Иверской доплыла карета на немецкую улицу. Барин в коричневом фраке, полный круглый, проворно выпрыгнул на мокрые мостки. Зальца залито солнцем, дрожит свет на хрусталиках люстры, сечет косыми дорогами светлый воздух до красных спинок диванов. Девка Гаша взвизгнула, шарахнулась дико. «Василий Львович, приехали!» Коричневый барин замахнулся на нее треуголкой. «Что с девкой сталося?» Няня в белой пелеринке, светлая, чинная, приняла треуголку из барских рук. «Батюшка, Василий Львович, да когда радость в доме! Бог мальчика дал!» «Махонький вовсе младенчик!» Гашен косит, трясется, показывает девка на пальцах младенца не больше вершка. «И мокрехонькой!» Вошел в зал Сергей Львович, бледное помятое лицо, ржавый клок на лбу спутан. Поздравляю, поздравляю, улыбнул скоричневый барин. Сказывал будет благополучно. Звучно поцеловались, жмурится оба от солнца. Ах, намучился, ночь без сна. Я тоже не спал, сочинительствовал. Надя благополучно, дозвольно к ней. Прошу. Братья идут мимо окон под руку. Славный день, веселый день, говорит круглый коричневый барин, подмигивает у него глаз. Поночь счинял, а утром ведомости пришли. Старик-то наш Суворов ровно ветром сдунул с Италии мерзостный якубитский колпак. Смотри, милый друг, вчерашние ведомости пишут, российскими войсками Милан взят. «Да где они у меня?» — порылся в заднем кармане, на спине наморщился коричневый фраг. Фельдмаршал пишет в реляции своей. «При вступлении моем в столицу Пьемонта я с радостью зрел общий восторг жителей, освободившихся от бремени тяготевшего над ними притеснения, ныне спокойствия, согласия и порядок в целом Пьемонте». «Да, слава богу, победа!» Сергей Львович быстро косенько перекрестился. А какое имя мальчишке-то дать? Я тебе про Италию, ты мне про святцы. Александром его назови, во славу побед российских. В спальне в полусвете опущенных штор сквозит солнце, зеленый туман берез. В шелковом белом чипце лежит на высоких перинах барыня Надежда Осьпуна. Смуглые щеки горят румянцем, без сил пали по одеялу желтоватые руки. — Устала, мой ангел, брат поздравить пришел. Надежда Осиповна повела бровью, пожевала горячими губами, улыбнулась едва. — Благодарствую. Мне бы его посмотреть. Мальчика принесите, не видала еще. На желтой подушке в кружевах несла его в барскую спальню нянюшка. А за нянюшкой шла Гаша, за Гашей Дарьей, кучер Антон в плисунком золе и дворецкий Кир. Старец белоголовый и ветхий в градетуровом кафтане покроя старинного, и казачок Петька, и повар Андрон, тучный и грустный во французском жилете, да еще девка Фенька, да кволая Нюша, да две старушки Бог и их имена вести, что спозадворье позадворья барские дворовые московского дома. Шли они по залу по самой солнечной дорожке, Чинные, благолепные, и жмурились все от солнца. Петька подсмаргивал носом, покуда ветхий кир не дал к зачку щелчка. Петька от внезапности открыл рот, да так с открытым ртом и остался. Нянюшка вошла в спальню, а все другие, точно их качнуло волной, кинули руки до полу в низком поклоне, загудели недружно. «На сыночке твоем поздравство не прими!» — Подите, подите! — едва подняла желтоватую кисть Надежда Осиповна. — Мальчик мой где? — нянюшка, поджав запалые губы, поднесла к постели желтую подушку. Там шевелилась, выказывала ручки и ножки нечто темное, сморщенное. Надежду Осиповну приподняли за подлокотки. Корчится на желтом шелке маленькое, смугло темное тельце, темная крошечная головка, старческая гримаска, нос приплюснут, волос тусклый, курчавый, с рыжиной, как войлок, щеленький глаз. — Арабчонок, вскрикнула Надежда Осиповна. — Фу, какой дурной! арабчонок! и отвернулась к стене, закусила губу, заплакала. А родила на всю Москву стыд, рабченок дурной. Сергей Львович, накручивая на палец разжеванный кок, растерянно улыбался Василий Львович, утешал: У тебя первая материнская блажь, из не могла и маженируешь, обожди красавцам покажется. А хотя бы прямой рабченок, Стол бы в деда пошел, вон не бало. В детском покое, где лепечет окон березняк, За тофтяным сквозящим пологом шевелится нечто. И ворчит старая барская нянюшка. рабчонок, кровинку свою даст каредитетким словом. Не рабчонок он, а дворянский сын Пушкин. Видно ли, что бубар рабчата рождались? И чуть б шевелится за пологом. Толкнет нянюшка зыбку тощей рукой и тоненько запоет. Жил-был кот воркун, жил безлиха коток. В Москве 29 мая 1799 года родился Пушкин в ночь на весеннюю грозу. А откупели нарекли его Александром. Во славу лавров российских!